Глава четвёртая Время пришло Мы приехали в Миллераан ранним утром. Город располагался в 20 минутах езды от Академии, недалеко от той самой плавающей деревни, где добывали жемчуг. В крохотном дилижансе было тесно. По обе стороны от меня сидели тюремщики — Лапталина Прувленская и Жорхе Вилейн. Видимо, они боялись, что я выпрыгну на ходу и сбегу. Напрасно. Браслеты из резолита все еще были на мне, так что побег откладывался. Из-за такого соседства и задвинутых штор рассмотреть улицы Милераана не удалось. Зато удалось выяснить, зачем меня спешно запихнули в дилижанс, и едва ночные события утихли. — По закону, вас необходимо немедленно поместить в темницу, как убийцу леди Лорендин. Жорхе поправил черную маску, прикрывающую лицо. «Вряд ли городские стражи стали бы заниматься вашим делом при столь однозначных уликах. Но вы моей лори Кирмоса блайта Увы, это не снимает подозрений, но дает нам возможность выиграть время для расследования». «Я ее не убивала», — повторила я то, что уже рассказывала им обоим. «Я нашла Тильду в таком виде, а до этого момента мило беседовала с ключницей у Черного хода Академии». «С ключницей». — невесело фыркнула Лапталина. — Будто это что-то меняет. — Более бесполезного свидетеля вряд ли можно найти, — пояснил стезатель Вилейн. — Ключница обязана хранить тайны замка, какими бы чудовищными они ни были. Обед девейны не позволяет ей раскрывать секреты, так что никто не станет ее допрашивать, потому что она не станет отвечать. Я сдула прядь со лба и оттянула ошейник. Удивительная неприкосновенность. Может, ключница сама и убила Тильду? От чего-то подробности злосчастной ночи я помнила смутно, словно все происходило в дурмане. Впрочем, так оно и было. Спутанность сознания можно было списать на действия Лауданума. Консул Баттер, единственный, кто может дать отсрочку твоему заключению и позволить нам расследовать дело. Лапталина отодвинула штору, впустив полоску света, но тут же резко вернула занавес на место. Осталось убедить его в том, что это необходимо. Я сникла. Скверно. Еще пару дней назад консул Баттер говорил, что меня нужно немедленно изолировать от приличного общества, а теперь я собиралась предстать перед ним с просьбой о том, чтобы он этого не сделал. Каковы шансы на успех? Зачем я вообще к нему еду? Дилижанс со скрипом остановился. Внутренности скрутило в тугой канат, будто меня привезли не к консульству, а сразу в зондагат. «Реверанс, почтение и молчание», — напомнила Лапталина, когда мы вышли на узкую пурпурную улочку. «Три простых вещи, которые под силу даже обезьяне». «Если ты еще не поняла, сейчас не то время, когда можно действовать наперекор». «От консула Батора зависит твое будущее». Она цокнула и добавила, «Леди Горст, выпрямите спину. Дочери Мелиры даже на эшафоте ведут себя достойно, а вы еще даже не в заключении». С этим заявлением можно было поспорить, но спину я покорно выпрямила и задрала подбородок на манер самой Правленской. Впервые за всю свою жизнь я испытывала должный трепет перед консулом Верховного Совета. Прошлая похожая встреча не принесла мне ничего хорошего, а сейчас положение было намного серьезнее. Куда я отправлюсь из этого консульства? В Зандагат? Или в какую-нибудь местную тюрьму наподобие кедровок? Десятки вопросов и ни одного ответа. Пока вина не доказана, нет поводов для беспокойства. Поспешил успокоить Жор Хевилейн, но лапталина на его заверение закатила глаза. Кажется, в успех затеи она тоже верила слабо. Я затравленно кивнула и спрятала глаза под полями небольшой шляпки. Да, я впервые надела шляпку, как и было велено. Во время коротких сборов выполнила все указания госпожи Провленской с особой тщательностью позволила уложить волосы, нацепила головной убор и ошейник, надела перчатки и даже ту самую сорти де баль — белую накидку милеранских дев. Я надеялась, что покорность и невинный внешний вид помогут мне выглядеть безобиднее. Если уж решилась действовать по правилам, нужно идти до конца. В блеске стеклянной витрины книжной лавочки, что соседствовала с консульством, я уловила свое отражение — Не дать, не взять благородные леди из знатной семьи. Стоило целый год сражаться с иверийским квертиндом, чтобы в эту минуту всей душой пытаться ему служить. Сюда ваше сиятельство, открыл передо мной дверь главного здания истязатель Велейн. Еще двое, что приехали за нами следом, встали по обе стороны от входа. В консульство мы вошли втроем. Я ожидала увидеть охранную арку. Но вместо привычного коридора милеранское отделение встретило нас с шумным помещением, столпотворением народа и скрипом перьев. Знакомой арки здесь не было, и это показалось мне плохим знаком. Я еще сильнее занервничала. Завертела головой, надеясь увидеть каменный свод, но на свою беду нашла только радостное воодушевление толпы. На меня смотрели все, едва ли не тыча пальцами. Посетители и работники в бордовых одеждах отвлекались от своих занятий и рассеянно улыбались при виде милираанской девы. Но Жор Хевелейн, закрывающий меня собой, снижал уровень заинтересованности. При виде стезателя люди сторонились и прятались. Взгляды кидали лишь украдкой, чтобы не привлекать к себе внимание кровавого мага. «Мы ускорили шаг». За приемной оказались пустые светлые помещения с горшками для деревьев и кадушками цветов. Солнце пронзало стены насквозь. Подобранные лентами бордовой занавеси открывали высокие панорамные окна. Настоящий зимний сад. Заметить дверь в этих кущах Дивейны можно было только по охранникам из городовых. Двое парней в полосатой форме вытянулись в струнку при нашем приближении. «Господин Вилейн...» «Я бы предпочла, чтобы вы предоставили мне этот диалог», — шепнула Лапталина, остановившись у дверей кабинета. «У нас с консулом Батером давняя дружба. К тому же я могу дать ему то, что желает каждый мужчина». Жорхи не стал спорить, но вопросительно приподнял бровь. «Чувство собственного величия и значимости, конечно же», — ответила на молчаливый вопрос Правленская. Двери неожиданно распахнулись, и из кабинета, испуганно кланяясь, выскочил сухонький человек с кипой пергаментов в руках. Подобрав полы длинной бордовой мантии, он припустил бегом. — И на этот раз распорядись об охране, остолоп! — грохнул вслед гневный приказ, но в следующий миг консул Баттер заметил замершую дверя хлоптолину и снизил тон. — Леди Провленская! — «Прошу меня простить. Неудачное утро. Плохие новости. Армии Ордена Крона укрепились в окрестностях Норриспонда. Тысячи бойцов, вооруженных лучшим оружием. Мы едва успеваем перебросить туда отряды. Но это меньше из бед. Главная проблема в том, что продовольственный обоз был разграблен. А голодная армия почти так же бесполезна, как и плохо вооруженная». Мы не были готовы к военным действиям такого масштаба и такой хитрости. Кто бы ни руководил проклятым орденом, он неплохой тактик. Я сглотнула и пошатнулась, хватаясь за рука в жорхе. Пустая магическая память отдавалась во всем теле слабостью, а проклятый корсет мешал полноценно дышать. «Увы, наши новости тоже безрадостные, хоть и не такого масштаба». Лапталина зашла в кабинет. Она горделиво прошествовала по бордовому ковру, поприветствовала верховного консула реверансам, позволила ему поцеловать свою руку и сразу же присела в одно из кресел, на которое ей кивком указал баттер. Аккуратная женская голова на тонкой белой шее склонилась на бок, отчего лапталина Парвленская стала похожа на одну из своих учениц, молодую и исключительно привлекательную. Я же быстро поклонилась, как могла, и встала за спинкой кресла рядом с Жорхи. Приближаться ко мне Баттер не стал, отошел к резному столу. «Ослышен!» — из-под глянул на меня консул. «В мире творится что-то невообразимое, как будто Квертин сошел с ума. С тех пор, как мы потеряли шанс посадить на трон могущественного правителя, всё летит ко всем приспешникам Толмунда». Он рухнул в высокое кожаное кресло, отчего двойной подбородок затрясся, но Баттера это совсем не смутило. Уставший, с темными кругами под глазами и спутанными светлыми волосами, он выглядел тучным стариком. «Вдобавок, убийство Милеранской академии! В обители благочестия и добродетели! И кем? Лори консула Верховного Совета!» «Это такой удар для меня!» Начала Лапталина, промакивая платочком уголки глаз. «Вы знаете, насколько я могу быть сильной!» Сильнее многих стязателей, но в этот раз потрясение и растерянность столь велики, что я вынуждена искать поддержки у вас, потому что только вы превосходите меня в стойкости и благоразумии. О, моя дорогая, смягчился консул и выпрямился в кресле. Вы оказались в затруднительном положении. Консул Линда Блайт обязал вас заботиться о его моей и проявлять к ней особое внимание. Вы не виноваты в том, что не вынесли возложенные ноши. Некоторые особи не поддаются воспитанию в силу безумия и дикости. Зверь есть зверь. Я не убивала Тильду Лорендин. Не выдержала я. Только хотела ей помочь. Кто-то нарочно меня подставил. — Вы едва не порешили несчастное у меня на глазах. Не на шутку разозлился консул. «А теперь заявляете, что невиновны!» «Чушь!» — рявкнул он. «Что прикажете делать? Выгораживать вас перед законом, подрывая и без того испорченную орденом Крона репутацию квертинской власти? Вас видели десятки людей. Весь Милиран шумит об этом происшествии, а скоро присоединится и остальное удел Батер. К вечеру это дойдет до Лангсерда». Если я помешаю вашему аресту, меня самого обвинят в укрывательстве. Я уже молчу о совести. Мы бы не посмели просить вас мешать следствию, — вмешался Жорхи. Только дайте время для его осуществления. — У меня нет свободных людей, — не сдавался Баттер. — Вы же видели, что творится в консульстве. — Я сам проведу расследование, — предложил велейн. От вас требуется только дать разрешение на отсрочку заключения юной леди Горст. — Не забывайте, стезатель, погрозил пальцем консул. Он открыл небольшой веер с узором из эверийских корон и обмахнулся. — Преступление в округах вне виденья ложи, а в нашем случае все довольно очевидно. Судейский отдел консульства рассмотрит детали преступления, а леди Горст пусть дожидается результата в Зандогате, как делают все подозреваемые. Это снимет лишние вопросы у населения. «Вы обязаны сообщить моему ментору?» Неожиданно вырвалась у меня. Я вспомнила, что таков закон, и ментор несет ответственность перед Квертиндом за свою Мейлори. «Да, сообщите!» Я запнулась. Кермасу Солин Блайту, что отправляете меня в Зандагат?» Это было похоже на отчаяние. Наивная, безнадежная попытка надавить на свою значимость и прикрыться авторитетом ментора. Но ее неожиданно поддержала Лапталина. «Боюсь, с нашей стороны будет опрометчиво сообщать ему эту новость», мягко проговорила женщина, расправляя платье на коленях. «Мы все знаем, как консул Линды привязан к леди Горст, и такое пренебрежительное отношение к его Мэйлоре не послужит укреплению отношений внутри Верховного Совета». Она резко вскинула глаза на консула Баттера и тут же опустила. На белых щеках лапталины проступил очаровательный румянец, словно она устыдилась такого намека. «Видите ли, леди Горст?» Уже спокойно и назидательно начал консул Баттер. — Ваш ментор в данный момент сдерживает натиск отрядов Ордена Крона почти у самой столицы полуострова Змеи. Он помолчал, давая мне осознать сказанное. — Это страшная, кровопролитная битва, от смерти в которой не застрахован никто. Даже сам Кирмас Линдеблайт. Кисти рук заледенели, несмотря на жуткую жару. Браслеты из резолита ощущались как-то особенно тяжело. Я мучительно сглотнула, борясь с вечным спутником опустошенной магической памяти, бессилием. От неприятных ощущений снова едва не рухнула на пол, но устояла. По виску стекла капелька пота. Удивительно было оказаться противницей Ордена Крона и всей душой желать ему поражения. Учитывая, что он поторопился самолично возглавить отряды боевых магов... Батер не заметил во мне изменений, пожевал губами и задумался вслух. «Из чувства вины перед Квертиндом, возможно, или из личного мести, но это не важно». Он кивнул своим выводом. Светлые волосы консула, те, что не прилипли к лбу, разлетелись от взмахов вера. «Гораздо важнее то, что он может не вернуться». «В таком случае, в нашей заботе о вас, юной Мейлори Черного Паука, не будет никакого смысла, а вот рисков предостаточно. Вы это понимаете?» Я опустила глаза. Веки стали неподъемными. Просунула пальцы под ошейник и потрогала знак соединения. Это была моя единственная защита от вероятного заключения. Моя возможность доказать свою невиновность — и моя связь с живым ментором. Сердце болезненно сжало стоило представить, как черный паук исчезает прямо сейчас под моей ладонью. Все трое присутствующих будут только рады обвинить меня в убийстве и выдать Квертенду на растерзание, но даже то, что меня немедленно отправит в Зандагат, будет меньшим из ударов. — Понимаю. Покорно проблеяла я и принялась про себя считать вдохи. «Если передо мной встанет выбор между Кверцендом и чем-либо еще, я однозначно выберу королевство», — со значением поведал консул Баттер. «И сейчас, похоже, передо мной стоит именно такой выбор». «Ах, как жаль, что здоровье не позволяет вам пройти испытание войной», — воскликнула Лапталина. «Ваша милость, лучшего правителя Кверценд и не желал бы». «Каким королем вы могли бы стать?» Я прикусила щеку. Жорхи едва слышно фыркнул, но консул Батор оживился. Откинул веер, поправил золотую брошь весы и с нежностью возрился на Провленскую. Трудно было сказать, поверил ли он в ее лесть или просто снизошел до актерства красивой женщины. «Ох!» Тут же смутилась наставница, видимо, тоже не уловив настроение консула, — Простите мне эту вспышку. Я слишком расчувствовалась. Она вытянулась в кресле, даже немного привстала и всем телом подалась к батеру. Ваша милость, мы можем поговорить наедине? — Несомненно, — тут же подхватил мужчина. Он поднялся и повелительно махнул рукой нам с Жорхи. — Пойдите прочь! «Вы не должны видеть госпожу Провленскую в момент ее уязвимости». Лапталина так громко выдохнула облегчение, что это было похоже на стон. От жестокой, расчетливой и циничной хозяйки Миллиранской академии эту чуткую хрупкую женщину отделяла пропасть размером с Марийское море или весь безвременный океан. Воистину, в кресле перед консулом сидел господин Демиург в платье, Возможно, не столь же могущественный, как создатель Ордена Крона, но точно не менее опасный. Нам с Жорхе ничего не оставалось, кроме как переглянуться и выйти за дверь. Я тяжело вздохнула и сорвала с головы шляпку. Троль, дерьмо! Очевидно, что баттер не верил мне ни на каплю, и любые попытки убедить его в невиновности терпели крах. Оставалось надеяться на Лапталину, ведь даже стезатель велей не имел авторитета в глазах консула Верховного Совета. Жорхе же, казалось, не обеспокоился произошедшим, а даже приободрился, словно только и ждал удобного случая покинуть кабинет. Идем, он слегка подтолкнул меня в пустой коридор, ведущий куда-то вглубь здания. «У нас здесь есть еще кое-какие дела». «Дела? В консульстве? У нас?» Мне не нравилось то, что я совершенно не понимала происходящего и не контролировала ситуацию. С самого начала в Баттере я только и делала, что покорялась обстоятельствам. И сейчас тоже покорно зашагала вслед за стезателем, рассматривая широкую спину в черном запылившемся плаще. Что он задумал? «Стезатель Вилейн», — обратилась я, изрядно удивив моего тюремщика. Он остановился и оглянулся, а я начала издалека. «Целый год вы не отходили от меня ни на шаг, а в Миллирандской академии так и вовсе сторожите у дверей комнаты». Я покрутила в руках шляпку, не зная, куда бы пристроить этот странный предмет одежды. «Но вчера, когда кто-то прикончил Тильду, вас не было рядом. Почему?» «Весьма резонный вопрос». Может, Вилейн имеет какое-то отношение к преступлению? Ведь даже если Лапталина сумеет убедить Батора, я получу только отсрочку, но никак не освобождение от ответственности. Настоящий виновник все еще на свободе, и мне предстоит его найти». «Ночью я был в Астройте, ответил Вилейн, «в фамильном замке Блайтов. Пришлось отлучиться и оставить тебя в одиночестве». Он снова двинулся в путь, а я за ним. Шляпку пришлось перекинуть за спину наподобие капюшона и завязать ленты у горла. Я бы ее выбросила, но тонкое кружево и аккуратный нежно-голубой бант наводили на мысль о высокой стоимости головного убора. Да и, честно признаться, она мне нравилась. Как и туфли из мягкой кожи, что почти не стучали каблуками по полированному паркету. По сравнению с Миллеранской академией, помещение консульства поражало сдержанностью. Светлые стены могли похвастаться редкими гравюрами, изображающими сбор урожая, распитие вина или праздник династии. Цветовое однообразие нарушалось только бордовыми стягами Квертенда саверийской короной. Скупо, строго, официально. Я почти не видела окружение, пораженное неожиданным открытием. Тизатель Вилейн соврал. От Батера до Астройта не менее четырех дней пути на дилижансе. Если ехать верхом, возможно, быстрее, но за ночь он никак не мог преодолеть такое расстояние. Я читала, что замок Блайтов называется Варамар и является вторым по величине в Квертинде, после Иверийского. — осторожно продолжила я, помня уроки Лапталина о том, что не стоит сразу же бросаться в спор. — И что он расположен в Астройте, столице полуострова Змеи, того, что далеко на западе. — Всё так? — подтвердил стезатель, будто не замечая явного противоречия. — Зачем вы туда ездили? — решила я зайти с другой стороны. — По требованию консула Линда Блайта. — охотно ответил Жорхи: Мне нужно было доложить о твоем состоянии и получить распоряжение в связи с новыми обстоятельствами. Он беспокоится. Его милость отдал приказы на случай, если погибнет в грядущей схватке с Орденом Крона. Приказы касательно тебя и твоего будущего. Его милость резанула слух. Я даже скривилась. Никак не могла поверить, что мой ментор, мой родной ментор внезапно превратился из боевого магистра в консула Верховного Совета. К своему стыду о знаменитом Кирма Селенде-Блайте, о его личности, пристрастиях и участии в политической жизни Квертинда я знала очень мало. «И что он приказал?» — тихо спросила я. «В кратчайшие сроки увести тебя из Миллиранской академии и доставить в безопасное место». Вилейн остановился у неприметной двери — но не спешил ее открывать. «Юна, тебе не стоит беспокоиться об угрозах. Твой ментор все продумал». «И да». Он опустил черную маску стязателя и улыбнулся. «Зови меня, Жорхи». «Идёт, Жорхи». Легко согласилась я. «Убийство Тильды он тоже предусмотрел? В этом случае меня не нужно отправить в безопасное место». Я не знала, о каком таком месте речь но не могла себе представить ничего хуже Миллиранской академии. Может, побег — это выход? Этого точно не было в его планах. Жорхи раздул щёки, отчего светлые бакенбарды распушились. Но Лапталина права. Лучше пока ему не сообщать. Поверь, в бою Кирмосу меньше всего нужно думать о том, что его Мейлори, мне показалось, он скажет, убила одну из дев, но стязатель оказался деликатен. Попала под подозрение в убийстве. Пока мы обойдемся своими силами, получив время для расследования. — А мы его получим? — засомневалась я. — Получим, — хмыкнул Жор Хевелейн. К счастью, и госпожа Провеленская, и консул Баттер — сторонники Кирма Салендеблайта. Они оба понимают, что сейчас, когда он только вернулся к своим обязанностям, проблемы с вызволением мэйлории из лап правосудия здорово усложнят ему жизнь. Расположение консула Линды Блайта дорого стоит, а вражда с ним ослабит позиции Баттера и даже приведет к убыткам. Партима Баттер гораздо умнее и хитрее, чем кажется на первый взгляд, и ни за что не станет навлекать на себя гнев самого могущественного человека в Верховном Совете. А вот оказать ему услугу и в нужный момент напомнить о ней вполне в духе южного наместника. Для того, чтобы полностью оправдать тебя, он слишком осторожен и труслив, но отсрочку мы точно получим». «Откуда ты все это знаешь?» Я подозрительно прищурилась. «Слишком давно служу приторию», — уклончиво ответил Жорхе и открыл передо мной дверь. «Прошу, леди Горст». Настала и ваша очередь постичь некоторые тайны. Я все еще не доверяла стезателю, но проследовала в указанном направлении. Если Жор Хевелейн и хотел мне навредить, то вряд ли использовал бы грубые методы. По крайней мере, для них он мог найти более подходящие места, чем консульство. В помещении оказалось темно. Затхлый пыльный воздух заставил меня закашляться и прикрыть нос ладонью. Шершавая белая кружево перчатки неприятно защекотала кожу, и я почесала щеку. Стизатель велейн, бросился нам на перерез мужчина в бордовой мантии. Добро пожаловать в архив! Низенький и плотный, он походил на крупного Рудвика, а торчащие в разные стороны косматые волосы и густая борода только усиливали сходство. В руках мужчина держал изрядно подтекшую свечку, едва ли способную осветить огромный зал. Высокие, в три, а то и четыре человеческих роста шкафы с тугими рядами свитков подпирали потолок и заканчивались... Кажется, они не заканчивались. Света от одинокого огарка не хватало, чтобы увидеть другой конец архива. Глаза служителя растерянно бегали от меня к стязателю, словно он не ожидал увидеть Жорхи в компании милеранской девы. Проводи нас к старому входу, приказал стязатель Вилейн, отчего бордовый работник и вовсе пришел в недоумение. Вы он перехватил свечу другой рукой. Уверены? Уверен, коротко бросил Жорхи и сам направился вдоль ряда пергаментных шкафов. Я только пожала плечами в ответ на испуганный взгляд мужчины и поторопилась догнать стезателя. Мы шли, казалось, в кромешной тьме. Архивариус со свечой то и дело отставал, почти лишая наздрения, но Жор Хевелейн явно знал дорогу. Я шагала тяжело, и стук каблуков эхом раздавался в темноте. Противная слабость стала теперь моим постоянным спутником. Это здорово изматывало. Мало того, что у меня не было оружия, не было магии, так теперь у меня даже не было привычных силы и ловкости. Из-за отсутствия тренировок мышцы неприятно ныли. Я была почти беззащитна. Выскочи сейчас, кто из темноты, я бы вряд ли смогла за себя постоять, разве что по девичьи взвизгнуть. Как показали последние события, это не такой уж и бесполезный способ защиты. Задумавшись, я споткнулась о щербатый паркет и помянула кряхта. «Толмунд бы побрал этот баттер!» К счастью, впереди зажёгся еще один источник света. Прямо в ряду свитков вспыхнул огонёк. Жорхи замедлил ход и растерянно остановился напротив подсвеченного шкафа. Запыхавшись и ворча себе под нос, подоспел косматый сопровождающий. «Что за удача?» Он подобрал полы свободной мантии и подошел ближе. «Процедура поиска истинного фамильного пергамента завершилась успехом! Редкий день!» Он поставил свечу на тумбу, с жутким скрипом пододвинул лестницу, взобрался по ней и аккуратно вытащил почти новый сверкающий сверток из ряда других. «Поздравляю!» — раздался голос Жорхи. «А?» — не сразу поняла я. «Ваш истинный фамильный пергамент». Работник архива протянул свиток, но тут же отдернул руку, не позволяя мне к нему прикоснуться. «Так как, говорите, вас зовут, девушка?» В недоумении я открыла рот и беспомощно посмотрела на Жорхи. Тот отрицательно покачал головой. «Леди Сирена Эстель», — присела я в реверансе. «Дочь, ну, Аталин...» «Да неважно!» перебил мужчина, потеряв интерес. «Теперь вы стали еще ближе к королевству и верноподданству. От лица сотрудников милиранского консульства поздравляю вас с этой находкой. Во имя Квертинда!» «Во имя Квертинда!» Привычно отозвалась и я и взяла свиток. «Но у меня же есть пергамент. Я получила его в нуаталинисе «О-о!» Мужчина на секунду оторопел, почесывая бороду. «Думаю, он подлежит уничтожению. В отличие от истинных пергаментов, связанных кровью, дубликаты являются обычными листами бумаги. Все, что в них есть магического, нерушимая печать консульства. Хоть дубликат и подтверждает вашу личность, он все же не является артефактом. Не светится и не исчезает после смерти владельца». Он оценил меня взглядом. Вы ведь давали клятву на персонагвере при изготовлении дубликата? Называли имя леди... «Конечно — Конечно, — ответила я абсолютную правду и добавила к ней ложь. — Леди Сирена Истель. Вот и славно, — похвалил работник. — Господин Вилейн, вам точно нужно к старому входу? — Точно, — пробурчал стезатель и снова зашагал по деревянному полу. «Не волнуйся, Миденкер, ты не пострадаешь. Вся ответственность лежит на мне. Ты же просто выполнил приказ Квертинда». Сотрудник архива засеменил за ним, а я так и осталась стоять на месте, вглядываясь в слабое свечение истинного фамильного пергамента, как будто держала в руках напоминание о Изарии. «Странно. Я никогда не думала о матери, как о знатной леди, фрейлине-королевы, И убийцы правителей. Я вообще о ней не думала. А попытки отомстить за ее смерть выглядели нелепым ребячеством. Ведь теперь Кермус Линда сделал для меня гораздо больше, чем Тазария Горст. Пальцы сжимающие пергамент начала слабо покалывать. Я часто задышала от волнения и в очередной раз ощутила, как душит меня корсет. Сирена? позвал Жорхи. Ты идешь? Истинный пергамент. Еще один повод для Квертин да ненавидеть меня. Еще одна преграда между мной и ментором. Клеймо, официально подтверждающее мое отношение к убийце и верийских правителей. Консул Линда Блайт может быть достаточно милосерден и великодушен, чтобы заботиться о Сорокиной дочери, но ему никак нельзя любить ее верт непременно сочтет это предательством памяти о королевской династии кермос не может этого не знать моей лори и без того пятно на его безупречной репутации я я часто заморгала и огляделась шкафы свитки тумбы лестница пыль духота я и шагнула к бородатому служащему вы можете открыть «Ни в коем случае!» — он шарахнулся от меня, как от зубастого икша. «Господин Вилейн, умоляю, вы не имеете права! Это нарушение закона! Я не хочу участвовать!» «Помолчи!» — оборвал его причитание стезатель и обратился ко мне. «Леди Эстель, фамильный пергамент открывают по особым событиям при определении изначальной склонности, при окончании учебного заведения, при получении наследства, назначениях на важные государственные должности или обретении особых привилегий. Еще во время свадьбы. Кажется, ничего не забыл? Он кинул взгляд на накивающего в такт бородача. В остальных случаях консульский работник не имеет права ломать магическую печать. Это строго карается. «Неужели...» Нет никаких исключений. Я протянула сверкающий свиток, но на этот раз бордовая фигура не двинулась с места. Миденкер вытащил из-под мантии Тиаль Менделя, будто демонстрируя принадлежность к магам, и сложил руки на груди. Исключения делаются только для консулов Верховного Совета. У вас случаем нет такого среди близких знакомых? Он хмыкнул, довольный своей шуткой и моим угрюмым молчанием в ответ, и заключил. — Я так и знал. Теперь идемте. Я провожу вас. Идти оставалось недолго. Уже через пару десятков шагов мы вошли в плохо освещенный, захламленный зал, похожий на ярус библиотеки Голомяса. Поломанные шкафы и стеллажи... Стулья без сидений и метлы окружали знакомую охранную арку с фиолетовым огоньком змейкой бегающим вдоль символов на Тахише. на дальней стене виднелась заколоченная двустворчатая дверь видимо раньше служившая входом в консульство теперь все сошлось добро пожаловать в консульство миллерана поприветствовал у меня молодой человек с обаятельной улыбкой До Верховного Совета осталось три дня, семь часов и двадцать пять минут. Я нахмурилась. Зачем ставить такого тщедушного охранника у арки, где, к тому же, никого нет? Парень был одет в бордовые цвета, но выглядел тем еще хлыщом. Из-под сюртука виднелась кружево сорочки, изнеженные руки явно не привыкли к оружию. «Охранная арка?» не просто обозначает вход в консульство, — почти шепотом рассказал Жорхи Вилейн. Она позволяет перемещаться между городами Квертинда с помощью тайной магии. — Наследие Иверийской династии, — заворожённо представил арку бородатый работник. — Величайшая из магий! Нигде в мире нет больше такого чуда из чудес! Ее способности были доступны только королям, консулам Верховного Совета и стязателям. Жорхе подошёл ближе к каменному своду. С недавних пор ее открыли и для армии Квертинда. «И мне!» — визгливо добавил Миденкер. «И ему!» — согласился Жорхи. «Подойди, Сирена. Только не пугайся. Я должен указать тебе на привратника, чтобы ты смогла его увидеть». Рядом с любой охранной аркой всегда есть некая сущность, созданная самими иверийцами. Это не живой человек, а иллюзия, в которой заключена величайшая из магий. Иверийская магия времени и пространства. И я взглянула на часы. За короткое время в милиранском консульстве произошло слишком много странностей. Истинный пергамент, охранная арка... Дары судьбы сыпались с подозрительной скоростью, будто квертин решил наградить меня милостью, забрав взамен магию, силы, оружие и ментора. То есть все ценное, что у меня было. Стоило приблизиться, Жор Хевелейн взял обе мои руки и неожиданно погрузил их прямо в грудь того самого хлыща. Ладони прошли сквозь него свободно. Парень и правда был иллюзией только в отличие от ментальных, весьма ощутимый. Руки словно увязали в плотном тумане или в жидком прохладном студне. Сам привратник никак не отреагировал на вторжение. «Теперь видишь его?» — торжественно спросил стезатель. «Он спрятан от посторонних глаз с помощью сил Менделя. Не бойся, он не причинит тебе вреда». Я внимательнее вгляделась в парня. Удивительно. В какой бы точке комнаты я ни оказалась, глаза Привратника смотрели сквозь меня и на меня одновременно. В этом смысле он напоминал портрет актрисы из Кроуницкого приюта Ордена. мертвый и жуткий. Не настоящий, В остальном хлыщ не изменился, остался таким же самодовольным и улыбчивым. «Ну, вижу», — подтвердила я. «Кто он такой?» э засомневался Жорхи, — «честно признаться, я не знаю. Привратники созданы иверийцами, и о способах их возникновения ничего не известно. Увы, эта тайна погибла вместе с королями прошлого». вмешался сотрудник архива, — «я до сих пор понятия не имею, как создавались привратники, но перед нами Тиволден Лоза». Наследник древнего южного рода и единственный возлюбленный Милиры Иверийской. Он отдал свою жизнь на дуэли за ее честь. Смею предположить, что безутешная королева воссоздала его при строительстве Милирана и консульства. — Какая-то чушь! — тряхнула я волосами. — Превратники, перемещения, возлюбленные Милиры. Она же была замужем за Уилрихом, принцем Велопольским. «Я видела их портрет сотню раз. Они были счастливы». «Боюсь, леди Эстель, ваша женская чувствительность приписывает их браку излишний романтизм», — распалился Миденкер. «Это был союз двух государств и двух великих правителей ради счастья и единства их подданных. На деле же вряд ли между Милирой Иверийской и Уилрихом Велопольским было нечто большее, чем взаимоуважение». Еще одна красивая ложь династии». Я снова задумчиво погрузила руки в привратника, пытаясь разогнать его образ, как туманное облако. Не вышло. Даже не удивлена. Королям не позволено любить. Громкая фраза возникла в голове сама собой. «Кто же ее сказал? Не помню». Но сейчас я в полной мере осознала, какое это тяжелое и жестокое бремя. Странные мысли, странный день, странное время. Баттер и правда менял меня. Я даже не могла злиться на Миденкера за обвинение в женской чувствительности. Может, он был не так уж и прав теперь. И что же? Как можно увереннее обернулась я к Жорхе, чтобы скрыть малодушие. «Я и правда могу вот так запросто в одно мгновение попасть в другой город?» То, что на первый взгляд звучало как лихорадочный бред, могло оказаться истиной. Ведь Орден Крона хотел разрушить не столько консульство, сколько именно эти каменные арки. Если их создали иверийцы, это было логично. Иверийская магия и их наследие не покинули Квертент, чему был очень не рад Крон и Икша. «Могла бы, если бы не носила ограничительные браслеты», — вернул меня в реальность тизатель. «Они препятствуют использованию даже портальных привратников. Только Толмунд отзывается преступником в Резалите». «Ха!» — Вырвалась у меня. «Преступник в Резалите звучит лучше, чем милиранская благородная дева». «Вы та самая убийца!» — вскинулся Миденкер. «Я понял. Жор Хевелейн везет вас в Зандагат. Секретари утром шептались, что милеранская дева убила свою сестру. Это вы, Сирена Эстель. Я сразу заметил, что вы не похожи на благородную леди. Если бы у меня был хоть один кинжал с собой, я бы его сейчас вытащила. Не ради убийства» а чтобы произвести еще большее впечатление на этого излишне проницательного полурудвика. «Это тайна», — подмигнул ему стязатель Вилейн. «Да-да», — выставил перед собой ладони бородач. «Я храню тайну архива и арки, вы меня знаете. Если нужно поклясться, то я готов». «Чуть позже», — отмахнулся Жорхе. «Подожди нас за дверью». Миденкер раскланился и спешно вышел, задев обломок мебели. Тот с шумом прокатился по полу, заглушая торопливые шаги. Кажется, бородач убегал. А если он все расскажет? заинтересовалась я судьбой бордового работника. Это вряд ли. Жорхи подошел ближе. Недавно он получил специальный допуск Притория к портальным привратникам для их изучения. Кермос думает, что магия Икша и иверийская магия связаны, и ищет способ борьбы с грязикровками. Миденкер исследует магию привратников. Здесь это делать удобнее всего, потому что охранная арка скрыта от глаз населения. Он не станет сплетничать, слишком ценит свое место. Но даже если и станет, тебе это вряд ли навредит. «Ведь даже ему я не представилась как юногорст», — заметила я. «Что ж, видимо, секреты Квертенда менее ценны для консула Линда Блайта, чем его Мэйлори», — рассудил Жорхи и хохотнул в усы. «Впрочем, об этом знают уже все, включая консула батера что немаловажно». Я посмеялась вместе с ним, больше для вида. На самом деле мне было грустно. Ни моя ценность для него, ни его ценность для меня не значили ничего, — пока каждый из нас оставался на своем месте. Я обхватила паука и снова взглянула на привратника рядом с аркой. Теперь этот иллюзорный тип вызывал гораздо большее опасение. еще бы! Фактическое свидетельство существования магии Крона. Помимо того, что однажды явилась мне на горном плато. «Хочешь попробовать?» — неожиданно спросил Жорхи. «Прямо сейчас?» Не поверила я. Превратник умеет не только перемещать, но и скрывать тебя от посторонних во время взаимодействия», негромко поведал Жорхе. Казалось, он рассказывает самому себе, будто справляясь с какими-то личными сомнениями. «Люди просто не будут тебя замечать, пока ты не станешь частью толпы. Главное, помни, что эффект недолгий. И не стой на пути у посетителей. Но браслеты...» Я сниму. Он потер лоб с двумя глубокими морщинами. Ненадолго. Чтобы ты могла попробовать. Я молча протянула руки, не веря еще одной нечаянной удачи. Жорхи не соврал. Браслеты из ризалиты снимались с помощью заклинания Толмунда. Короткий шепот стезателя и рыжеватый металл щелкнул, освобождая мои запястья. Восхитительное, живительное тепло хлынуло по венам. Тело медленно наполнялось силой и магией. Полный восторг! Я даже подпрыгнула от счастья. Превратник понимает общий язык», — улыбнулся моей нахлынувшей радости Жорхи. «Достаточно сказать, время пришло для Лангсерда, если хочешь увидеть столицу и её величественный приторий». Или... «Время пришло для Ирба, если тебе по душе город удовольствий. Или для Астройта». Тут он промолчал. «Назови любой город, где есть охранная арка». «Я поняла!» Голос сорвался на виск. Ощутив прилив сил, я рванулась к привратнику, чтобы немедленно испытать на себе иверийское чудо перемещения «Неужели?» В азартной эйфории я погрузила руки в иллюзию, но тут же отдернула их. «Жорхе?» — позвала я. «Неужели Кирмос не боится, что я сбегу? Почему он разрешил мне испытать привратника?» «Он запретил». Стязатель выглядел спокойным. «Это мое решение, Юна». Я подняла уголок губ. Вместе со слабостью из меня утекала и девичья нежность. Кажется, впервые со дня приезда в Баттер я ощущала себя самой собой. Юный горст, решительной, смелой, способной к решениям и активным действиям. «Ты же не думаешь, что я прониклась к тебе особой привязанностью из-за твоей доброты?» Прямо спросила я у Жорхи Велейна. «Или что меня остановит угроза твоей казни? Ты ведь не считаешь меня настоящей благородной девой, способной на жалость и милосердие». «Дело не во мне!» Он присел на край пыльного стола и оперся о него ладонями, но тут же принялся их отряхивать. «Думаю, если однажды ты действительно захочешь сбежать от ментора, то тебя ничто не остановит, разве что чудо!» Он развел руками. «Поэтому я просто подожду тебя здесь. Не задерживайся!» Я гаденько хихикнула над его выводом, поскольку уверенности Жорхи велейна не разделяла. Сбежать без браслетов из Резолита, имея доступ к привратникам, да я мечтала об этом. Я потопталась для вида подаркой, погрузила руки и, не задумываясь, проговорила. «Время пришло для кровницы!» Ожидала полета, вихря или свободного падения, Но вместо этого на короткое мгновение провалилось в глухоту, слепоту и тьму. Меньше чем за секунду перед глазами пронеслась сотня картин. Я не успевала зацепиться мыслями ни за одну из них, а когда безумный поток сцен прекратился, мир обрушился звуками и светом. «Добро пожаловать в консульство Кроуница!» Милая девушка одарила меня очаровательной улыбкой. Я даже ее узнала. «До Верховного Совета осталось три дня, семь часов и две минуты». «Потрясающе!» — ответила я привратнице. И едва не рухнула от внезапного нападения. «Смотри, куда прешь!» — врезался в меня чумазый шахтер, но тут же раскланился почти до самого пола. «Ох, госпожа, простите, где были мои глаза?» Глаза его точно были на месте, потому что шарили по мне весьма наглым образом. Мужчина жадно рассматривал госпожу, едва не раздевая взглядом. Затем поднял светящийся пергамент, выпавший из моих рук при столкновении, и со смешным расшаркиванием подал его. Я коротко поблагодарила и поторопилась на улицу. Туда, где с хмурого неба срывались мелкие снежинки. Это и правда был Кроунит. Глоток ледяного густого тумана показался самым вкусным напитком, и я рассмеялась, спускаясь на набережную. Кровниц. Острые пики привычно ощетинивались льдами. Холодное море разбивалось о скальный берег, а желтые олуши приставали к угрюмым редким прохожим. Вот и тот самый щербатый парапет, у которого когда-то стояли мы с Каасом. Я подобрала камешек и кинула в беспокойную серую воду и снова рассмеялась. Колючие снежинки щекотали кожу. Надышаться, впитать в себя это волшебное ощущение лучших воспоминаний, эту промозглую северную осень с ее уютной прохладой и солёной свежестью. Все здесь было родным, знакомым и привычным. Где-то рядом любимая Академия и моя банда, Я могла бы прямо сейчас взять капраны и подняться к львиному замку, потребовать у вилли новую форму, заглянуть к голомясу. Здесь были все мои друзья и мой дом. Я была вольна делать, что захочу. Ехать, куда захочу. Лирн в расшитом кесете. Хватит, пожалуй, на добрый кинжал. Или на комнату на яглеонке, чтобы обосноваться там и начать зарабатывать. Хоть добычей кроуниц Коли, хоть выращиванием трав. «Да, моя магия снова была со мной. Я была самой собой». От этой пьянящей свободы закружилась голова. Еще один шанс убежать, только теперь не призрачный, а реальный». «Страшно стало жить, ты прав, Балун», — донеслась речь прохожего. «В северных вырубках дежурит армия, а троицкую шахту закрыли совсем». Они наступают со стороны Эльце. Ты слышал? Ох, и настрадался этот городишка. Столько смертей, столько крови! — взмахнул руками длинный, как палка-балун. — Нет спасения! Даже здания и дома страдают, будто ржавчины подточенные! По спине пробежали мурашки. Стылый ветер забирался под легкую, непредназначенную для северного холода дамскую накидку. «Орден Крона воюет в Кроунице». Я опасливо заозиралась и поправила ошейник. «Говорят, Приторий не знает, как остановить Икша», — вмешался третий голос. «Что мы обречены? Грядет время гибели Кверсинда». «Тебе лишь бы народ стращать», — возмутилась женщина. «А я считаю, что раз консул Линдеблайт вернулся, скоро порядок восстановится». И «Икша для него! Всего лишь букашки раздавить и плюнуть!» Она набрала в рот слюны и харкнула. Тьфу! «Правильно говоришь, Мерла!» — согласился Балун. «Ни одна тварь не выстоит против наших стязателей! Уж они-то из них выжмут всю кровь! Идем лучше глянем, что привезли сегодня, иначе снова оружие для гарнизона!» Компания охотно закивала, направляясь к пристани, туда, где скрипели мачтами корабли. Там как раз причалил большой военный фрегат с бордовыми парусами. Из таверны Капрани-Рок вышла группа вооруженных людей, но без армейских нашивок. Кто это? Разбойники? Наемники? Кому они служат? Я прижалась к булыжной стене ограды и отступила в тень. Так значит, это не Орден Крона досаждает Голиовским утесом. Икша. И жители кровницы ждут, что Приторий и Кирмас Линде-Блайт придут им на помощь. Зубы начали мелко стучать от холода, и я поплотнее закуталась в сортиды баль. Что за бесполезная одежда? Седой туман и тот был лучшим плащом. Юркнув в узкий проулок под длинную сплошную арку, я дворами вышла к Яглионке только за тем, чтобы взглянуть на самую высокую вершину — Сомнедракатуль. Ещё год назад там не было Икша, зато сверкало под землей знакомое плато. Наш край земли. Вот бы отправиться туда с ментором, посмотреть на него нового в закатных лучах северного солнца. Только от одной мысли об этом меня бросало в жар — сердце в очередной раз плавило ледяную корку. Дыхание замирало так, будто я снова переживала лучшие мгновения, только теперь чувствовала острее, ярче, по-женски. Каждая минута, каждая секунда и каждый вздох рядом с ментором были особенными. Я всегда это ценила, но сейчас... Сейчас я сожалела, что так расточительно использовала время рядом с ним. Потому что теперь он стал гораздо нужнее к Вертинду, и я не имела права с этим спорить. От щемящей безысходной тоски повертела в руках светящийся пергамент. Даже в местной хмаре он привлекал внимание и мог меня выдать. А странная для кроуницы одежда тем более выделяла меня из толпы. Очередной порыв ветра сорвал шляпку и покатил ее мимо колодца по серой мостовой. Она удалялась стремительно, но крепкие мужские руки подхватили головной убор и бережно отряхнули от пыли. Я напряглась и попятилась, но спаситель шляпки заметил меня. К моему ужасу, это был Помпас Норм, тот самый оружейник, в лавке которого я провела столько времени. «Ваша... Э, светлость... леди...» запутался в обращениях оружейник, Вы мерзнете, Одеты не по погоде. Он протянул шляпку. Это ваше? Господин Норм смотрел в упор и улыбался как-то особенно, даже соблазнительно. Смутился и отвел взгляд, почесал затылок. Я сглотнула нервозный ком и выхватила из его рук головной убор. Меня осенило. Не узнал. «Помпас норм. Мой старый добрый друг просто не узнал юну горст. Но как же так? Мы столько времени провели вместе. Неужели я так сильно изменилась?» Мне захотелось поддаться мимолетному порыву, стащить все эти тряпки, выкинуть, наконец, шляпку. Но от немедленного перевоплощения меня остановил взгляд его спутника. Весьма бандитского вида мужик смотрел не с вожделением и мужской похотью. Он смотрел изучающе и внимательно. Я не знала, видела ли его раньше, но от ощущения, что он меня видел точно, засосала под ложечкой. И обернулась очень, очень, очень дурным предчувствием. — Благодарю, — дрожащими губами ответила я и, резко развернувшись, позорно сбежала. В кроунице была опасно. Плохая идея — свободно разгуливать по его улицам. Очевидно, что никто не позволит мне здесь обустроиться и жить спокойно. Едва я вышла из консульства, тут же встретила знакомого. Помпас Норм, меня не узнал, но тот мужик. Улицы и таверны легко могли столкнуть меня со знакомым из приюта или с самим господином Демиургом. А если так, то Жор Хевелейн не дождется юнугорст и к уже существующим трудностям в Баттере я добавлю гораздо более весомую проблему похищения. Что сделает Кирмас, узнав о том, что я в лапах Ордена Крона? Покинет битву в астройте, прикажет отряду стезателей найти меня. Понятия не имею, но одно знаю наверняка. Он будет об этом размышлять, принимать решение. Что, как правильно заметил Жорхи, здорово помешает ему в сражении. «Жорхи вообще был прав во всем. Я действительно не хотела сбегать от ментора. Ведь даже теперь он оставался им в первую очередь и делал всё для своей Лори, Как и раньше». Пришлось ускорить шаг, нахлобучив шляпку на глаза. Обернулась, не идет ли кто следом. В тумане мелькали фигуры, Но я не знала, преследуют ли меня эти люди или просто спешат по своим делам. Стрелой влетев в консульство, я сразу же шлепнула по детерминанту. Девушка с пломпом не заставила себя ждать. Четвертый порядок магии Ревда. Второй порядок магии. Она осеклась, оценив меня недоуменным взглядом с головы до ног и закончила. Магии Толмунда. Леди в бордовой юбке огляделась в поисках владельца такого набора стихий, но я резво выхватила пломб, пробурчав «это мой?», спешно наклеила на руку, прошла сквозь арку и воровато вжала голову в плечи. Лучше бы было не задерживаться, но я все же застыла, окончательно осознавая простую истину. Моя любимая жизнь в северной столице осталась позади. Как бы мне ни хотелось, повернуть время вспять было невозможно вернуться к себе прежней я не могла. Время кровнится. Прошло. Убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, я погрузила руки в привратника и прошептала. Время пришло. Для она.